Один из монахов обители в Сцете совершил тяжкий проступок. Позвали мудрейшего из отшельников, чтобы разобрать дело. Он долго отказывался, но наконец после долгих уговоров согласился. Прежде чем начать, он взял ведро и в нескольких местах продырявил его. Потом наполнил песком и направился к монастырю. Настоятель спросил: "Что это значит?" Я пришёл судить ближнего своего, отвечал отшельник. Мои грехи истекают из меня, как песок из этого дырявого ведра. Но поскольку я не оглядываюсь назад и не замечаю собственных грехов, то я пришёл разбирать грехи другого. И монахи отступились от виновного. На стене маленькой церкви в Пиренеях есть надпись: Господи, пусть эта свеча которую я только что зажег, не гаснет и освещает мне путь в минуты трудного выбора. Да будет ее огонь тем пламенем, которым ты выжжешь во мне себелюбие, гордыню, нечистые помыслы. Да закалит оно мое сердце и научит меня любить. Я не могу проводить много времени в твоем храме, но вместе с этой свечой оставляю здесь навсегда частицу себя. Помоги мне продолжить эту молитву, В тяготах и суете повседневья. Аминь. Один из друзей странника решил провести несколько недель в Непале в буддийском монастыре. И как-то под вечер в каком-то из многочисленных храмов обители увидел там монаха с улыбкой высидевшего на алтаре. "Почему вы улыбаетесь?" спросил он. "Потому что постиг смысл бананов". и монах, открыв сумку, извлек оттуда полусгнивший банан. Вот жизнь, которая миновала и не была использована в нужный миг, а теперь уже слишком поздно. Затем он достал из сумки зеленый банан, показал и снова спрятал. А это жизнь, которая еще не произошла, и надо дождаться благоприятной минуты. Затем достал спелый банан, очистил от кожуры, дал половину моему другу, сказав так: "А эта жизнь в настоящем, сумей прожить её без страха". Беби Консуэла повезла сына в кино. Денег у неё с собой было в обрез на билеты. Мальчик, предвкушая удовольствие, по минутному спрашивал: "Скоро ли они наконец приедут?" Когда остановились перед светофором, увидели нищего, который сидел на обочине и ничего не просил. Отдай ему всё, что у тебя есть с собой, услышала Бэби некий голос. Она отвечала, что пообещала сводить сына в кино. Все деньги, настойчиво повторил голос. Могу дать половину, мальчик пойдёт один, а я подожду у входа, сказала она. Однако голос не желал вступать в пререкания. Отдай ему всё. Бэби было некогда объяснять сыну, что происходит. Она опустила стекло, И протянула нищему все деньги, какие были у неё в сумке. Бог существует, и вы доказали мне это, сказал нищий. Сегодня у меня день рождения. Мне было грустно. Я стыдился, что всё время прошу милостыню, и решил сегодня обойтись без подаяния, подумав, если Бог есть, он пошлёт мне подарок. Некто проходил через деревню во время сильной грозы и увидел, что один дом объят пламенем. Приблизившись, он увидел, что в горящей комнате сидит человек с уже опалёнными ресницами. "Эй, твой дом горит", крикнул ему путник. "Знаю", отвечал тот. "Отчего же ты не выходишь?" на улице льёт. "А мама всегда говорила: выйдешь под дождь, можешь получить воспаление лёгких". Цзяоцзы заметил как-то: "Поистине не мудр тот, кто способен изменить положение вещей" Когда редит, что вынужден сделать это. Некоторые магические обряды предписывают посвящать один или два дня в году, скажем, субботу или воскресенье, установлению незримой связи учеников с предметами, находящимися у них дома. Они прикасаются к каждому и громко спрашивают: "Мне в самом деле не обойтись без него?" Берут книгу с полки. "Буду ли я когда-нибудь перечитывать её. Рассматривают памятные вещицы. Я и вправду считаю важным тот миг, о котором напомнит мне эта безделушка. Открывают шкафы. Сколько времени прошло с тех пор, как я надевала эту вещь в последний раз? Неужели она мне нужна? Говорит наставник. Вещи наделены собственной энергией. Если не пользоваться ими, они в конце концов превращаются в стоячую воду, рассадник москитов, источник гнили. Надо быть внимательным и давать энергии возможность свободно циркулировать. Если будешь хранить старьё, то тем самым лишишь новые возможности выразить и проявить себя. Старинная перуанская легенда рассказывает о некоем городе, где все были счастливы. Жители его делали всё, что им заблагорассудится, и прекрасно друг друга понимали. Все, кроме префекта, который пребывал в печали от того, что ничем не мог управлять. Тюрьма пустовала, в суд никто не обращался, нотариальная контора прогорала, ибо слово стоило много дороже бумажки с печатью. И в один прекрасный день префект привёз откуда-то работяг Главную площадь городка окружили забором, из-за которого теперь днём и ночью слышно было, как стучат молотки и везжат пилы. Через неделю префект пригласил всех жителей на торжественное открытие. Убрали забор, и взором собравшихся открылась виселица. Люди стали спрашивать друг друга: "Зачем она тут?" Я обращался к силе закона по тем делам, которые раньше решали между собой по-любовно. И выстроились очереди в нотариальную контору, чтобы оформить документы, которые раньше заменялись обыкновенным честным словом. И убоясь закона, вновь стали слушать префекта. Легенда гласит, что веселится так никогда и не была использована по назначению. Но хватило одного её присутствия, чтобы всё переменить. Немецкий психиатр Виктор Франк описал опыт своего пребывания в нацистском концлагере. Подвергаемый унизительному наказанию, узник сказал: "Ах, какое счастье, что нас не видят наши жёны. Мы умерли бы со стыда". От этих слов мне вспомнилось лицо моей жены. и меня точно отбросило от этого ада. Вернулось желание жить, и я понял, что человек живет любовью, и только в любви его спасения. И вот, пребывая в этих муках, я все же оказался способен постичь Бога, именно потому что сумел представить себе лицо той, кого любил. Охранник велел всем остановиться, но я не послушался, ибо в этот миг не был уже в аду. Хоть даже и не знал, жива моя жена или нет, но это ничего не меняло. И образ её вернул мне достоинство и придал сил. Я понял, даже если у человека отнято всё, у него всегда остаётся блаженное право вспомнить лицо любимой, и это может даровать ему спасение. Говорит наставник: "Отныне и на сроки в несколько столетий Человечество будет бойкотировать суеверных. Энергия земли нуждается в обновлении. Новые идеи требуют пространства. Плоть и дух вызовов. Будущее стучится к нам в двери, и все идеи, за исключением тех, что зиждутся на предрассудках, получают шанс проявиться. Всё, что будет важно, останется, всё ненужное отринется. Но пусть каждый думает только о своих победах. Ибо кто мы такие, чтобы судить о мечтах ближнего? И чтобы твёрдо верить в правильность избранной дороги, вовсе не обязательно доказывать, что кто-то иной пошёл неверным путём. Тот, кто поступает так, не доверяет собственным шагам. Жизнь подобна грандиозным велосипедным гонкам, цель которых исполнить свою стезю. На старте мы все вместе, и все охвачены воодушевлением и сплочены чувством товарищества. Но по мере того, как продолжается гонка, первоначальная радость уступает место разнообразным и истинным вызовам — усталости, однообразию, неверию в собственные силы. Мы замечаем, что кое-кто отказывается принимать их и продолжает крутить педали, но не потому лишь, что просто не могут остановиться посреди шоссе. Их много. Они держатся по близости к машине сопровождения, переговариваются между собой и просто исполняют некую повинность. Мы остальные в конце концов отрываемся от них и с этой минуты обречены сами справляться с одиночеством, с неожиданными и крутыми поворотами трассы, с поломками. И мы рано или поздно спросим себя: имеют ли смысл подобные усилия? Да, имеют. Главное не сдаваться. Наставник и ученик ехали по Аравийской пустыне. Наставник использовал каждую минуту, чтобы наставить ученика в вере. Надо всё верить Всевышнему. Он никогда не оставит своих детей. Когда под вечер остановились на привал, наставник попросил ученика привязать коней к скале, возле которой они оказались. Тот отправился было исполнять поручение, но на полпути вспомнил слова учителя. «Да он же испытывает крепость моей веры», — подумал он. «Оставлю коней на попечении Господа» и не стал их привязывать. А утром обнаружилось, что кони исчезли. В ярости ученик накинулся на своего наставника. «Ты ничего не понимаешь в том, что такое Бог», — горько сетовал он. «Я поручил ему сторожить наших коней, а теперь их нет». Бог хотел присмотреть за ними, отвечал наставник. Но чтобы привязать их, ему в эту минуту были нужны твои руки. Быть может, Иисус послал кого-то из своих апостолов в ад, спасать души, сказал Джон. И даже если ты оказался в аду, не всё ещё потеряно. Это мысль удивила странника. Джон служит пожарником в Лос-Анджелесе, и сегодня у него выходной. Почему ты так считаешь? осознался странник. Потому что бывал в аду здесь, на этом свете. Ходил в объятые огнём здания, видел мечущихся в отчаянии людей, которые пытались выйти, и много раз успевал спасти их, рискуя собственной жизнью. Мне, всего лишь малой частице этой огромной вселенной, приходилось действовать как герою во множестве огненных гиен. И если я, ничтожество, мог поступать так, предв чем только не сумеет совершить Иисус. Я совершенно уверен, кое-кто из его апостолов внедрён в Преисподнюю и занят там спасением грешных душ. Говорит наставник. Во многих первобытных цивилизациях существовал обычай хранить покойников в позе зародыша. усопший рождается для новой жизни, а потому ему надо предать ту же позу, в которой он пребывал, придя в наш мир. Так рассуждают его соплеменники. Для них чудо перевоплощения есть повседневная часть бытия, а потому смерть это всего лишь очередной шаг по нескончаемо долгой дороге мироздания. Но постепенно мир утрачивал такое щедящее представление о смерти. Не имеет значения, что мы думаем, что делаем, во что верим. Все мы рано или поздно умрём. И лучше поступить по примеру индейцев племени Яки, которые обращаются к смерти за советом. Постоянно спрашивают у неё: "Если я всё равно умру, скажи, что мне надлежит делать сейчас?" Ибо жизни о чём не попросишь и советов от неё не получишь. А если нам нужна помощь, лучше всего посмотреть, как решают или не решают Свои проблемы другие люди. Ибо наш ангел-хранитель неизменно стоит рядом и часто говорит с нами устами нашего ближнего. Но этот ответ приходит лишь в те минуты, когда мы не ослабляем внимания, не позволяем повседневным заботам и тревогам замутить сияющее чудо жизни. Пусть наш ангел говорит так, как он привык, и тогда, когда он сочтёт это нужным и своевременным, Говорит наставник. Советы — это теория жизни, а на практике, как правило, все оказывается совсем иначе. Некий священник ехал в автобусе по Рио-де-Жанейро, как вдруг услышал голос, приказывавший ему начать проповедь, немедля и не сходя с места. Падро принялся было возражать. «Здесь совсем не место для того, чтобы нести слово Божье». Меня насмех поднимут. Голос меж тем продолжал настаивать. Я робок и застенчив, пожалуйста, не требуй от меня этого. Голос не прекращал своих требований. Тогда священник вспомнил о своем обете безропотно принимать все предначертания Христа. Поднялся, сгорая со стыда, и заговорил о священном писании. Пассажиры внимали ему молча. Он глядел на каждого из них, и мало кто отводил глаза. Сказав всё, что хотел, завершил проповедь и сел на своё место. Он и сегодня не знает, какую задачу выполнял в те минуты, но в том, что выполнил, убеждён абсолютно. Шаман одного африканского племени увёл своего ученика в лес. Он хоть и был сильно старше годами, шёл легко и проворно. тогда как ученик поминутно спотыкался и падал. Проклинал свою судьбу, ругался, вставал, плевал на подведшую его землю и вновь шел следом за своим наставником. И вот, наконец, после долгого пути пришли они к святилищу, и, не останавливаясь, колдун развернулся и двинулся в обратный путь. «Ты ничему не научил меня сегодня», — пожаловался ученик, После очередного падения "Я-то учил, да вот ты, похоже, ничего не усвоил", отвечал колдун. "Я пытался показать тебе, как следует поступать с ошибками. И как же? Точно так же, как ты должен был бы поступить, упав. Вместо того, чтобы проклинать то место, где ты упал, следовало найти то, на чём ты поскользнулся". Настоятель монастыря в Сцете Посетил однажды отшельник. Мой духовный наставник не знает, куда меня направить, сказал он. Должен ли я бросить его? Abbot ничего ему не ответил, и отшельник вернулся в пустыню. А через неделю вновь пришёл в монастырь. Мой духовный наставник не знает, куда меня направить, сказал он. Я решил расстаться с ним. Вот это мудрые слова, сказал ему на это настоятель. Ибо когда человек сознает, что душа его не удовлетворена, он не просит советов. Он принимает решения, потребные для того, чтобы двигаться в этой жизни прежним путем.